озвучено специально для YouTube канала Blacknote. Перевод Ольги Усовой. Читает Олег Булдаков. Машина времени Глебова. Меня зовут Андрей Глебов. Нет. Не так. Меня зовут Андрей Глебов. Бывший инженер бывшего НИ, который превратили в торговый центр с приходом нового директора, кума какого-то депутата в Думе от партии власти. Родился я, да кому какая разница, когда и где? Андрей прочистил горло, прокашлялся. Это был большой момент, огромный момент, исторический момент. Меня зовут Андрей Гле Он снова зашёлся в приступе кашля. Меня зовут Андрей Глебов, и для меня большая честь объявить, что мы в нашем уже закрытом и расформированном, а точнее, разворованном ней создали первую в мире машину времени. Тишина. Вообще-то Андрей стоял в одиночестве в пустом помещении. Презентация была исключительно для его собственного развлечения, хотя её содержание было вполне реальным. Андрей надеялся засветиться во всех мировых СМИ, но пандемия внесла свои коррективы в его планы. Так что пока это было его секретом. По крайней мере, до сих пор, пока всё не вернётся в нормальное русло. Не то чтобы сама изоляция ему помешала, вообще-то это даже ускорила процесс. Кроме короткого посещения торгового центра на прошлой неделе, где он работал теперь в компании по обслуживанию лифтов, Андрей проводил всё свободное время в своём подвальном помещении, куда не добрались, а попросту забыли про него их проектировщики и строители, продолжая работать над тем, что являлось делом всей его жизни. Большую часть жизни он посвятил попыткам разобраться в путешествиях во времени, но в этом году он наконец совершил прорыв. Его мечта стала реальностью. Андрей отступил назад и с восхищением оглядел своё изобретение. Стальная камера высотой около 2 м, которую он собрал из кабин списанных лифтов, мерцающая, несмотря на тусклое освещение. Стеклянная дверь была приоткрыта, будто приглашая войти. Неужели заработает? Андрей не знал. Куда он отправится, этого он тоже не знал. Но он был убеждён, Что это хитроумное устройство доставит его в любую точку мира, в любой момент прошедшего или будущего времени. Нет времени как настоящее или прошлое. Чушь несу я, улыбнулся про себя Андрей своим мыслям, и прежде чем у него снова запершило в горле, вошёл внутрь. Теперь была самая сложная часть. На самом деле, путешествие во времени происходит не так, как в кино. Вы не можете просто указать время и дату. Вы не можете зайти в шкаф и закрыть глаза, и вы, конечно, не можете просто так прыгнуть куда вам нужно. Андрей запустил программу и начал писать код, чтобы откалибровать машину. Стало очень жарко. Он не припоминал, чтобы машина когда-либо настолько нагревалась, но с другой стороны, он её ещё никогда по-настоящему не испытывал. Наконец, всё было готово. Андрей попытался сделать глубокий вдох, но не смог. Он списал это на нервный мандраж. Нажал на рычаг перед собой и начал молиться всем существующим богам, чтобы это сработало. Что-то пошло не так. Андрей бросало от одной стены к другой. Андрей оказался на полу, тяжело дыша и пытаясь подняться. Ноги были ватными. Дверь распахнулась, И когда Андрей поднялся с пола, он не мог поверить своим глазам. Перед ним была оживлённая рыночная площадь, которой точно не было рядом с его подвалом. Люди протискивались мимо него, шум людских голосов давил на уши. Он определённо был где-то в Азии, но понятия не имел, где именно. Всё это было ему чуждо и непривычно после постоянной социальной дистанции и самоизоляции в течение последних 6 месяцев. Где я? Бормотал он сам себе: "Куда меня занесло?" Он огляделся по сторонам. Повсюду прилавки с едой, незнакомые красные купюры и бесконечные ряды вёдер, полных рыбы. "Кто бы свежей рыбы взять", пришла посторонняя мысль. Но по какой-то причине он не чувствовал её запаха. Андрей заметил на земле газету и поднял её. Всё было на китайском, кроме даты. 17 декабря 2019 года. До ковида. Боже, это же доковидное время. Андрей выронил газету и начал сильно закашляться. Ему было трудно дышать. От высокой температуры кружилась голова. Вокруг все начали пятиться, а он стал задыхаться. Если раньше ему и удавалось дышаться, то следующее, что он увидел, сбило дыхание полностью. Подняв голову, он заметил над собой большой баннер. Уханьский рыбный рынок. В животе Андрея всё сжалось, когда его осенило. Что, чёрт возьми, я наделал?